Беременная должна следить за чистотой кожи, ежедневно принимать гигиенический душ, обмывать молочные железы теплой водой, подмывать половые органы два раза в день теплой водой с мылом. В случае появления выделений белей обратиться к врачу. Чтобы при кормлении ребенка не образовались трещины сосков, Молочные железы необходимо готовить до рождения ребенка, делать массаж через чистую ткань, соски обмывать крепким чаем, если они плоские или втянутые, вытягивать их. Зубы чистить перед сном, после каждого приема пищи полоскать рот. Нежелательные половые сношения в первые три месяца беременности, а в последние два месяца они недопустимы. Один из частых вопросов, задаваемых родителями врачу – влияние алкоголя на мать и ребенка. Как уже указывалось, все яды, поступающие в организм матери, влияют на плод и впоследствии на ребенка. О том, что алкоголь – яд, который может причинить огромный вред, давно известно. Наука с каждым днем получает все новые данные о тяжелых последствиях злоупотребления алкоголем – на организм матери и ребенка. Во имя здоровья ребенка женщина во время беременности должна полностью исключить употребление алкоголя. На развитие плода и состояние здоровья ребенка могут так или иначе отразиться всевозможные болезни женщины во время беременности, начиная со второй половины беременности. Они способны вызвать внутриутробное заболевание плода или изменить течение беременности и родов, которые могут закончиться рождением мертвого плода, преждевременными родами, рождением детей в состоянии асфиксии, удушья или с внутричерепной родовой травмой. Особую опасность представляют инфекционные болезни, грипп, острые респираторные вирусные инфекции, краснуха, тяжелые ангины, обострение хронических воспалительных процессов, остеомиелиты, гаймориты, заболевания половых органов и другие. Некоторые болезни – таксоплазмоз, инфекционная желтуха и другие – могут передаваться плоду, и дети рождаются больными. По своему влиянию на плод особого внимания заслуживают такие заразные болезни, как сифилис и туберкулез. Сифилис легко передается от матери к ребенку. В большинстве случаев зародыш гибнет уже в первые месяцы внутриутробного периода, но если даже ребенок родится доношенным, заражение сифилисом может иметь серьезные последствия для его развития. Но не нужно относиться к этому заболеванию плода, как к неизбежному. Сифилис матери успешно излечивается, если она добросовестно исполняет все предписания врача до конца беременности. Само собой разумеется, что и мужчина, больной сифилисом, желающий иметь здоровых детей, должен вылечиться. Источником заражения детей туберкулезом – являются окружающие их больные. Страх перед наследственной передачей туберкулеза не обоснован. Плацента не пропускает микробактерии туберкулеза от матери к плоду. Но необходимо отделить ребенка сразу же после рождения от матери, больной туберкулезом. Роды требуют от женщины огромного напряжения сил. Но было бы крайне неразумно из-за беременности бросать работу, отказаться от ведения хозяйства и привычных прогулок, чтобы обеспечить полный покой. Только в последние два месяца беременная должна быть освобождена от тяжелого труда, однако легкая работа разрешается. Опыт показал, что роды протекают быстрее и легче у женщин, которые до самого конца беременности ведут деятельный образ жизни. Активные движения, особенно ходьба, являются для беременной лучшей подготовкой к тому испытанию ее физических и моральных сил, которое связано с родами. Здесь уместно остановиться на состоянии страха, который свойственен впервые рожающим женщинам.